Глава десятая. 1. Когда Гэри Левингдана арестовали на парковке возле Вулку, его жена, Делайн, тут же села в жёлтый Крайслер и помчалась домой. Она приехала около 7:00 вечера и первым делом достала из шкафчика в прихожей коричневую сумку. Удостоверилась, что ее содержимое, Ругер 22-го калибра и бумажник Энника, на месте, переложила бумажник к себе в сумочку, а остальное бросила на заднее сиденье машины и велела детям собираться, потому что они едут к бабуле Левингдон. Приехав к свекрови, оружие она оставила в сумке, а бумажник, поднявшись наверх, сунула за металлический шкафчик в ванной. Кроме пистолета и кредиток, только он указывал на связь Гарри с убийством Энника. Здесь его точно никто не найдёт. В 3 часа 30 минут в воскресенье днём рядовой Том Дэвис, заступивший на дежурство в детективном бюро Колумбуса, принял звонок от женщины, назвавшейся Джолайн в Лэвингдон. Услышав её имя, Дэвис тут же жестом велел своему напарнику Майку Скадру засечь звонок. Стекман уже сообщил им, что Делаин обвиняла своего деверя в убийствах. Заодно женщину пробили по базам и выяснили, что на неё выписаны 4 неоплаченных штрафа по обвинению в махинациях с чеками. Появился повод официально её задержать. — Чем могу помочь, миссис Левингдон? — спросил Дэвид. — Хочу знать, в чем обвиняют моего мужа. — Не скажете сперва, откуда звоните? Хочу удостовериться, что это и правда вы. — Я в доме его матери, миссис Флоренс Левингдон, дом номер 1889 по Нордфорд-стрит. Пока Дэвид удерживал ее на линии, скадр по рации... Вызвал на указанный адрес патрульную машину. Через 10 минут пришло сообщение. Делайн Левингдон была задержана в тот самый момент, когда выходила из дома свекрови. Скаддер велел её не отпускать. Добравшись до нужного дома, Скаддер с Дэбисом усадили Делайн на заднее сиденье своего автомобиля и сообщили, что она арестована за махинации с чеками. Про бумажник Джозефа Энника рассказать не хотите, спросил Дэвид. Она осмотрела его презрительным взглядом, видимо, привыклый иметь дела с полицией, и ответила: "Не понимаю, о чём вообще речь. Ваш муж вчера вечером сообщил, что бумажник Энника лежит в шкафчике в вашей прихожей. Там же ругер 22 калибра, который вы купили ему в прошлом феврале. Однако на месте их не оказалось". Делайн заметно сникло и махнул рукой в сторону жёлтого крейслера, припаркованного напротив дома. Пистолет в коричневой сумке на заднем сиденье, а бумажник спросил Скаддур. Она рассказала, где его найти. Почему вы вообще его забрали? Думал он, краденый, не хотела, чтобы полиция нашла, знала, что вы станете обыскивать дом, вот и спрятала. Дэвис поручил двоим патрульным, которые задержали Делайн, приглядывать за машиной и домом, а сам, со скаддером, поехал оформлять ордер на обыск в автомобиле и доме. Дилайн они привезли в полицейское управление в пять тридцать вечера, оформили ее задержание и передали для допроса Макменними и Уомелдорфу. Женщина подписала отказ от прав, и детективы принялись задавать вопросы, на которые она охотно отвечала. Ее бывшего мужа звали Эд Грумман, и это объясняло, откуда взялось имя на карточке соцстрахования в бумажнике Гэри, а также на квитанции за Ругер двадцать второго калибра. Ди закончила курсы для медсестер. У нее было трое детей, мальчики, десяти, восьми и двух лет, от двух предыдущих мужей. Всего в браке она была четыре раза. Гэри любил с ними возиться». Старшего научил играть в шахматы и увлёк научной фантастикой. Частенько брал их на пикники, играл в разные игры и вообще был потрясающим отчимом. Он и в полицию попался лишь по одной причине: хотел купить мальчикам хороших подарков на Рождество. Однако, когда разговор зашёл про кредитки Энника, Делайн замолчала. С какой бы стороны ни заходили, Уолмэлдорф или Макменими, Она не произнесла больше ни слова. Они позвонили домой Стэкману, и тот обещал приехать. Из БКИ Стэкману уже сообщили, что гильзы 22-го калибра из дома Гэри Левингдона совпадают с теми, что обнаружены возле телла Дженкина Т. Джонса. Стэкман позвонил детективам Сорру и Каппу и попросил прибыть как можно скорее. В участке Мак Менини сообщил, что Делайн отказывается сотрудничать. Стакман взял свои заметки и направился в комнату для допросов. Жаль, что её арестовали так быстро. Полицейским следовало бы повремять, дождаться, когда она сядет в фургон и соответственно завладеет оружием. Теперь же получалось, что у них есть машина, припаркованная на улице, и внутри, возможно, лежит пистолет. Мало того, что придётся ждать ордера, так ещё и оружие преступления, если его и впрям не найдут, приписать в делайн уже не выйдет. С первых минут допроса стало очевидно, что делайн консультировалась с адвокатом. Кто-то научил её, как надо говорить с полицией, как вести себя в участке и как договариваться о сделке. Делайн, позвольте сообщить, что вы арестованы за мошенничество с кредитными картами и хранение краденого. Из вашего дома мы уже изъяли товары, приобретенные по кредитке Энника. Вы препятствуете правосудию. Намеренно скрываете улики и орудия убийства. А значит, и сами совершаете тяжкое преступление. Дилайн заметно побледнела. Стэкман знал, что надо давить. Им жизненно важны ее показания. Нужно её влияние на Гэри. Она и не может свидетельствовать против мужа, зато упрятать за решётку Девера ей вполне по силам. Чтобы посадить обоих братьев в тюрьму, придётся пойти с ней на сделку и не выдвигать против неё обвинения ни в пособничестве, ни в соучастии. Из-за сделки на стекмана наверняка ополчатся все коллеги. Но с этим вопросом позднее пусть разбираются в суде. Сейчас главное раскрыть дело. Нам уже известно, что Гэри причастен к убийству Энника, сообщил Стекман. Но что вы скажете, если я сообщу, что не намерен обвинять вас в сокрытии информации об участии вашего мужа в преступной деятельности? Та уставилась на него во все глаза. А так можно? Мы знаем, как вам нелегко пришлось, Делайн. Знаем, что вы сделали. Мне передали, что вы обращались в полицию Киркэрсвилла и управление шерифа округа Ликинг. Она фыркнула. Тогда почему мой деверь ещё не за решёткой? Всему своё время, сказал Стакман, открывая большую папку на кольцах и вытаскивая несколько листов. Это я и хотел с вами обсудить, то, что вы рассказывали лейтенанту Шорту. Так вот, Вы намекали, что в нашем управлении работают люди, которым Микким Маккан платил за то, чтобы они не замечали его нарушений, и именно они несут ответственность за его смерть. Нет, этого я никогда не говорила. Более того, я точно знаю, что они ни при чём. Когда я общалась с полицейскими из Киркэрсвилла и округа Линк, они вообще не спрашивали про моего деверя и убийцу с 22-м калибром. Их интересовало только одно мои личные отношения с Макканом. Ну и взятки в полиции Колумбусу заодно. Хорошо. Я гарантирую, что по этим пунктам вас обвинять не будут. Но если я узнаю, что на самом деле вы были причастны к убийству, про иммунитет можете забыть. За эти преступления вас осудят вместе с мужем. Меня там не было, я ничего не делала. Хорошо. Говорить готовы? Если меня не привлекут к ответственности, то да. Стэкман просмотрел её показания, которые она давала Шорту, и Делайн повторила их едва ли ни слово в слово. Что-то Дэус Чарльз Левингдон заставил её мужа, Гэри, принимать участие в убийствах. По её словам, Чарльз из двоих братьев всегда был главным. этот ки мамочкин любимчик, очень жестокий и контролирует каждый шаг своих родных. Частенько достаёт пистолет, большой, чёрный, с длинным стволом, на конце резьба для глушителя. Похож на тот, который я купила для Гэри. Стекман чувствовал, что для Делайн важны два момента. Во-первых, возложить всю вину на Чарльза, во-вторых, самой выйти сухой из воды. Эту партию следовало разыгрывать очень осторожно. Он подцепил крупную рыбину. Теперь главное, чтобы она не сорвалась с крючка. Дилайн, скажите-ка, Гэри когда-нибудь говорил прямо, что Чарльз замешан в убийствах? О, да. Он рассказывал, как Чарльз убил тех девушек в Нью-Арке возле кафе у Форкера. Гэри был с ним, но стрелял именно Чарльз. Почему он их застрелил? Что послужило мотивом? Насчёт Ньюарка не знаю, а Микки Макана он убил, чтобы отомстить за то, что тот заставлял меня заниматься проституцией. Радость своей удачи Стакман старательно прятал волнение под маской полного равнодушия. "Пусть, говорит, пусть выдаст их обоих, будет, что предъявить брать им на суде". под мягким давлением Делайн призналась, что говорила Левингодону будто у Микки всегда прорва наличных, которые он хранит дома. Вы знали, что у Микки тоже есть оружие, да? Она кивнула. Да, 38-го калибра с таким тупым стволом. Видела пару раз, когда с ним встречалась. Где сейчас тот пистолет? В машине, в сумке. То есть пистолет Микки лежит рядом с пистолетом Гэри. Да. Слушайте, давайте я лучше начну с самого начала. Она рассказала, как они с Гэри крупно поссорились перед тем, как тот в сентябре 1977 года ограбил с Чарльзом оружейный магазин. Делайн была против оружия в доме, однако Гэри встал на сторону брата. Она подробно рассказала о каждом убийстве. Как их планировали, совершали, как распорядились украденным имуществом, как при этом вели себя Гэри и Чарльз. Я буду свидетельствовать против Чарльза, заявила она. Даже настаиваю на этом. Вас наверняка вызовут в суд, заверил Стэкман. Но сперва надо его арестовать, а для этого Гэри должен подтвердить ваши слова. Можно мне увидеться с мужем? Постараемся его привести. пока немного отдохните. Допрос длился один час пятнадцать минут. Пока Де Лайн была в туалете, Стэкман позвонил детективу Стиву Мартину в управление шерифа и попросил доставить Гэри из окружной тюрьмы в центральный полицейский участок. Левингдон находился на попечении Мартина, а значит, тот мог забрать его без лишней волокиты. Мартин обещал привести задержанного к 8:00 вечера. Затем Стекман разработал план по поимке Тадеуса Чарльза Левингодона. Он знал, что заключить его под стражу надо как можно быстрее. Новость об аресте одного из братьев скоро разтряснет все газеты, а значит, Чарльз, скорее всего, заляжет на дно. В то же время Стакман чувствовал, что надо действовать без лишней суеты. Он в который раз повторил процедуру ареста в округе Франклин, тщательно проговаривая каждый пункт. Главное иметь для ареста вероятное основание. Самое важное дело в жизни Стакмана не должно развалиться в суде из-за бюрократической волокиты, пусть даже промах будет допущен не по его вине. Он позвонил Лейтенанту Шорту в округ Ликинг и попросил съездить к Чарльзу домой и разведать обстановку, но не арестовывать Левингдона, пока не прибудут полицейские из Колумбуса. Затем созвал своих людей и велял им ехать на встречу с начальником Шорта, шерифом округа Ликинг Максом Марстоном и его заместителями. Сбор объявили в 8.30 на стоянке грузовиков неподалеку от пересечения 170-го и 37-го шоссе. Оттуда группа задержания должна была выдвинуться в сторону гаражей дорожного патруля штата. — Так вы окажетесь совсем рядом с домом Чарльза Левингдона, — пояснил Стэкман. — Когда я отдам приказ, Шорт проводит вас до нужного места. Прежде чем арестовывать Чарльза... Мне надо поговорить с Гэри. Пусть подтвердит обвинения жены в адрес брата. Звоните каждые полчаса. Я дам знать, когда пора действовать. После того, как все уехали, Стэкман направился в отдел убийств, чтобы дождаться возвращения Гэри Левингодона и продолжить допрос, начатый его Мелдорфом и МакМэними. В магнитофон, подключённый к микрофону в соседней комнате для допросов, вставили новую кассету. Все было готово. Теперь главное не упустить удачу. 2. Мак Менеми и Уомелдорф привезли Гэри Левингдона в ту самую комнату для допросов, где совсем недавно Стэкман брал показания у Делайн. Мак Менеми, знал, что стоит тронуть коленом кнопку под столешницей, как включится записывающий микрофон, подключённый к аппаратуре в шкафу за стеной. Там размещался отдел по расследованию убийств, и нынче толпились десятки полицейских со всего центрального ОГАЮ, которые жадно ловили каждый звук. Правда, включать запись Макменеми не торопился. Сперва он хотел успокоить Гэри и наладить с ним те же доверительные отношения, что и вчера, когда тот признался в убийстве Энника. Позднее Макменеми с досадой обнаружил, что кто-то включил диктофон заранее, и вступление к допросу тоже оказалось записано на пленку. Уомелдорф радостно отметил, с каким изумлением Гэри взглянул на сумочку жены, по-прежнему висевшую на стуле. Левингдон ткнул в нее пальцем и спросил, — О, она тоже была здесь? Уомлдорф просто кивнул в ответ. Пока все шло отлично, подозреваемый уже понял, что Делайн заключена под стражу и успела дать показания. Мак Менеми откинулся на спинку стула и посмотрел Гэри в глаза. — Да, дружище, вы вчера попали в точку. У нас снова возникли к вам вопросы. Правда, я не уверен, что вам есть о чём рассказывать. Уолмдорф подпрыгивая хохотнул. Да он просто языком трепать горазд. А мы это поверили, хмыкнул МакМенеми. Правда поверили, но вы нас разыграли, и глушитель мы не нашли. Гарри спросил, конфискуют ли оружие? МакМенеми ответил, что нет, если только винтовку 30 калибра Разве что есть какие-то более веские основания для конфискации? Например, уточнил Гэри. Знаете, прежде чем продолжить разговор, я должен зачитать вам права, как в прошлый раз. А уже потом я расскажу, что именно мы нашли и чем вы можете посодействовать следствию. Гэри откинулся на спинку стула. Я больше не скажу ни слова. Ладно, пожал плечами МакМэни. И плевать, что вы там нашли, с нажимым произнёс тот. Я не скажу ни слова. Со мной эти ваши штучки не прокатят. Я говорить не буду. Мы вовсе не начал Вомэлдорф. Зачитывайте права, не зачитывайте с этой минуты я молчу. Господи, пробормотал МакМенеми. Да вы хоть понимаете, что завтра ваше имя будет во всех газетах. Вы станете как этот Как его? Помните, фильм такой был «Хладнокровное убийство»? Так вот, как те парни. Примечание. «Хладнокровное убийство» — фильм-драма режиссера Ричарда Брукса, снятый в 1967 году по одноименному роману американского писателя Трумэна Капоте, написанного на основе реального преступления в ноябре 1959 года, когда два молодых человека, Перри Смит и Ричард Хиткок, убили целую семью в штате Канзас. Я его не смотрел. Они теперь звёзды, настаивал Макменими, покрутить Джейси Джеймса или Билли Кида. Примечание. Джесси Джеймс, американский преступник XIX века, нередко в литературе изображается как своего рода Робин Гуд дикого запада. Билли Кид Американский преступник девятнадцатого века, один из символов Дикого Запада, которому приписывают убийство двадцати одного человека. — Меня эта ваша хрень мало волнует, — отрезал Гэри. — Они теперь герои. — Я знаю только одно, — не унимался Гэри. — Вам меня не прижать, пока я сам не раскалюсь. МакМенеми был уверен, что улик против Гэри предостаточно, но решил дать ему передышку. Я просто надеялся, что вы будете с нами откровенным. А я в свою очередь пойду вам навстречу и позволю встретиться с женой. Она хочет с вами поговорить, поэтому вас и привезли в участок. Она вас очень любит, прямо места себе не находит. Что она вам сказала? Много чего. Однако Левингдон снова демонстративно отодвинул бумагу с отказом от прав. Макменеми махнул рукой. — Не хотите — не подписывайте. Ваша жена и без того уже все нам рассказала про убийц с двадцать вторым калибром и кто они такие на самом деле. — Вот черт! — выпалил Левингдон и заплакал. В эту минуту Стэкман решил привезти в комнату для допросов Дилайн Левингдон. Он уже понял, что в их браке главную скрипку играет именно она. Если Делайн велит говорить, Гари сдаст и себя, и брата. Она вошла в комнату, сквозь слёзы улыбнулась мужу и спросила, можно ли его поцеловать. Уолмулдорф разрешил, и она бросилась Гари на грудь, громко рыдая и всхлипывая: "Милый, я так тебя люблю". Детективы оставили их наедине. Микрофоны Записывали каждое слово в комнате. Делайн прошептала. Меня в чём-то обвиняют. Я им про тебя ничего не сказал, так же шёпотом ответил Гэри. Когда дедуктивы снова зашли в комнату, Делайн сидела у Гэри на коленях и жадно его целовала. Затем встала, поправила юбку и села на стул рядом. МакМэнни снова достал бланк с отказом от прав. Что ж, Давайте продолжим в присутствии вашей жены. Мы с ней уже поговорили. Пусть она сама расскажет вам подробности нашей беседы, но прежде чем задавать любые вопросы, вот надо подписать. Сами знаете, добавил Вомэлдорф. Дайте ручку, попросил Гэри. А не сперва должны прочитать вслух, Гэри напомнила Джилайн. Про вас зачитали. Гэри наконец подписал бумагу, и тут МакМэними заметил, что дедлайн буквально трясётся. Вам нехорошо? Арестойте моего брата. Что? Арестойте его. Ну почему? Потому что это он во всём виноват. Знаю, что за стеной их слушает Стэкман, который ждёт доказательств против Чарльза. МакМэними с ножимом спросил: «В чем именно он виноват, Гэри? Вы можете сказать, это он вас заставил?» «Да, он все и затеял. Планировал убийство тоже он?» «Если честно, мы оба». «А можно нам адвоката?» — перебила его Делайн. Гэри пожал плечами. «А что это изменит?» «Ты все еще боишься Чарльза, поэтому не можешь сказать им правду». Чарза мы прижмём, пообещал Макмэними. Не волнуйтесь, до вас, Гари, он не доберётся. Здесь ту -то уж точно, хмыкнул тот. Конечно, огрызнулась Долайн. А вот до меня или детей запросто. В новостях ещё ничего не сообщали, уточнил Гари. Нет, ответил Макмэними. Соп, Шалли воскликнула Делайн. Ещё днём. Там я её услышала, в чём тебя обвиняют и что вообще происходит, потому что самой мне никто ничего не говорил. Ладно, вздохнул Гэри. Раз уже в новостях сообщили, вам, ребята, пора действовать. Арестуйте Чарльза, перебил его Делайн. Иначе он заляжет на дно. Его потом из нары не выкурить, добавил Гэри. Если только пристрелить удастся. Но он сам при этом положит целую толпу народу. Настолько отвязный тип? спросил МакМэними. Даже не представляете, всплеснул руками Дюлайн. Ладно, кивнул Вомэлдорф, подаваясь вперёд. Он вооружён? Да. Чем именно? И давайте по-честному, уже не до шуток, напомнил МакМэними. Гэри задумался на мгновение и потёр ладонью щёку. У него Штеггер, сказал он, сократив название пистолета. Тот самый, который ищете. То есть? уточнил МакМэни. Тот самый Штеггер Люгер, из которого стрелял убийца с 22-м калибром? Гэри ответил утвердительно. Он напомнил, что Чарльз не обязательно брать живым. Потом описал и другое оружие брата, объяснив, как лучше добраться до его дома. — Хорошо, — сказал Макменеми. — Давайте пройдемся по всем убийствам по порядку. — Начнем с Нью-Арка, — добавил Уоммлдорф. — Там же все началось. — Да, — подтвердил Герри, — там. — Погодите-ка, — Делайн нахмурилась, — но ведь прошлой ночью он уже во всем сознался. Мне так сказал тот... Другой детектив. Стэкман в соседней комнате улыбнулся. Умничка Делайн прикрыла себе задницу, притворившись, будто её обманули во время допроса, и сама она, если что, и выболтала полиции, то не намеренно. Мы говорили про другое преступление, мадам, пояснил Макмэни, подразумевая признание Гэри в убийстве Нка. А теперь попросил бы вас не перебивать. — Нас с Гэри ждет очень серьезный разговор. — Так? Она кивнула, уставившись в пол. Гэри Левингдон описал убийство Карен Доддерил и Джойс Вермиллион возле кафе у Форкера в Нью-Арке. По его словам, это произошло то ли в пятницу, то ли в субботу вечером, а именно 10 декабря 1977 года, ровно год назад. Они с Чарльзом всегда отправлялись на дело по выходным, пояснил Гэри, потому что в будни они работали. Мотивом послужили деньги. У женщины они забрали 32 доллара. Рассказывая про убийство Макканов, Гэри сообщил, что они с братом готовились к преступлению несколько недель и возле дома побывали трижды. Первые два раза, чтобы осмотреться. 12 февраля в ночь убийства Они припарковали машину на соседнем заснеженном пустыре, нарочно отъехав подальше от дороги, чтобы их не заметили. Надели ботинки, лыжные маски и тяжёлые парки с капюшонами. Они знали, что в доме будет мать Маккана. До этого оба раза видели её в окно, она обычно смотрела телевизор. Гэри перерезал телефонные провода, а Чарльз взломал заднюю дверь мандировки. Разве она не слышал грохот, удивился Макменни. Нет, Чарльз старался не шуметь, а в самый последний момент, когда дверь поддалась, отдал мне свой пистолет. Какой именно? Штеггер. В общем, он выломал дверь, а я вошёл и выстрелил. Сперва промахнулся, проделал дыру в окне, потом попал ей в руку и ещё куда-то. Она наконец упала. Что потом? Он, Чарльз, забрал у меня пистолет, вставил новые обоймы и два или три раза выстрелил ей в голову. Гэри рассказал, как они обыскали дом, проверяя, нет ли случайных свидетелей. Нашли немного денег в комоде, в сумочке старухи и на столе. Преступники не торопились, знали, что Маккан всё равно приедет не скоро. Гэри описал комнаты и мебель. В тот момент, когда на дороге появились две машины, он стоял возле окна в задней части дома. Почему машин было две, спросил МакМэнни, его и танцовщицы. Ладно. Итак, вы сидели и ждали. Что происходило? Из-за поворота показались две машины. Сбросили скорость. Был уже утро, почти 4. Значит, объявился Маккан. Кроме него никому приезжать в такую рань. Чарльз наблюдал из окна в спальне, проверял али ли это. Машины их прямо повернули к дому. Значит, точно Маккан. Мы подошли к двери на кухне, которая вела в гараж. Они заехали внутрь. Мы не знали, останется танцовщица или уедет, но Чарльз не захотел больше ждать. Я открыл дверь. Загремели ворота. Я взялся за ручку и... — Первым вошли вы? — Нет, Чарльз. Я открыл дверь и отошел в сторону. А он выстрелил и попал в девушку. Потом еще стрелял, а она отползала к стене. И орала при этом. Сам я тоже два раза выстрелил, чтобы не дать Маккану уйти через открытые ворота. Я подбежал к машине. Маккан все еще сидел за рулем. Я думал встать у ворот, чтобы не выпустить его из гаража. Стрелять лишний раз не хотелось, потому что я был слишком близко к выходу, нас могли услышать. У обоих, по словам Гэри, были глушители, но он боялся, что его 38-й калибр всё равно бахнет слишком громко. Потом Маккан выскочил из машины, обошёл её, оказался на улице прямо перед домом. У Чарльза после убийства девушки в обойме осталось только две пули, он тоже выскочил и дважды выстрелил Маккану в спину. Перезарядил пистолет. Мы затащили Микки в дом и закрыли ворота. Он был еще живой. Все умолял, не убивайте меня, не надо. Но Чарль спальнул в него еще пару раз. Под газетами, за водительским сидением, нашли две тысячи долларов кассовыми чеками из бара. Обыскали Микки. Первый раз без результата. Потом Гэри... Нащупал на колене у того какую-то шишку и под резинкой высоких носков обнаружил деньги, целых 58 сотен. С танцовщицы они тоже сняли сапоги и расстегнули ей штаны. Гари сказал, что под ними были блестящие трусики для выступлений. Когда полицейский спросил, зачем её раздевали, пояснил: обыскать хотели. Их интересовали только деньги. Наркотики и прочие ценности им были не нужны. Описав убийство Маккана, столь же подробно Гэри рассказал и об остальных случаях. Когда его спросили, зачем убивать столько человек, он пожал плечами, чтобы не оставлять свидетелей. После двух с половиной часов допроса Стакман решил, что показаний уже достаточно. Гэри подтвердил слова Делайн. и безошибочно указал на брата как убийцу с 22-м калибром. Стекмен позвонил своим детективам, которые ждали в гараже патрульной службы штата. Итак, основания для ареста у нас есть. Задержите этого Дэуса Чарльза Левингдона и привезите его на допрос. Прежде чем повесить трубку, сержант добавил: "По словам брата, он вооружён и крайне опасен. Будьте осторожны". 3. Едва Стакман отдал приказ, как к дому Тадеуса Чарльза Левингдона в Гленфорде помчались шесть патрульных машин, в каждой из которых сидело как минимум двое полицейских. Шериф округа Лекинг Макс Марстон уже предупредил дежурного сержанта, чтобы тот ждал дальнейших инструкций. Получив отмашку Стакмана, Марстон связался с сержантом и велел в 10:40 вечера позвонить Левингдану. Подозреваемому должны были сообщить, что его дом окружён и предложить сдаться. Когда сержант позвонил и попросил пригласить к телефону Чарльза Левингдана, ему ответил мужской голос: "Это я. Пожалуйста, слушайте меня внимательно, очень внимательно. Делайте в точности так, как я скажу. Ваш дом окружён полицией." Вы должны открыть дверь и выйти с поднятыми руками. В трубке надолго повисла тишина. Наконец, Чарльз Левингдон спросил: "Я без куртки и обуви. Одеться можно?" "Да, но затем снова возьмите телефон. Я сообщу, что делать дальше". После короткой паузы Левингдон вновь заговорил: "Я готов. Выхожу через заднюю дверь. Он появился на крыльце, держа руки над головой. Что вообще происходит? крикнул он. Первым к нему подошёл шериф Марстон, сообщил, что Чарльз арестован, попросил его встать на колени и обыскал. Вытащите все вещи из карманов и положите на землю. Левиннгтон подчинился. За что меня арестовывают? Марстон надел на него наручники, а дедуктив из Колумбуса Боб Лицигер пояснил: за преднамеренное убийство при оттечающих обстоятельствах в округах Франклин, Фэрфилд и Ликинг. Лицигер отвёл арестованного к патрульной машине, где в присутствии прокурора округа Ликинг, который входил в состав группы, зачитал Левинктону его права. Позвольте спросить, А кого я собственно убил? уточнил Левингдон. Об этом мы поговорим в участке, ответил Ле Цигер. Детективы доставили задержанного в центральный полицейский участок города Колумбус уже ночью, около полуночи. Ле Цигер пошёл докладывать Стэкману. Сорл снял с Тадеуса Чарльза наручники, а кап снова зачитал ему права. Так вы скажете наконец, кого я якобы убил, опять спросил тот. Ваш брат выдвинул против вас обвинение, пояснил кап. Он утверждает, будто вы есть убийца с 22-м калибром. Чарльз задумчиво потёр подбородок. Что за бред? Ничего не понимаю. Гэри как раз в этот момент даёт против вас показания, усмехнулся сорл. Где вы держит? Прямо здесь, на этаже, сказал кап. Он сидит в комнате для допросов и поёт как птичка нашим следователям. Я вам не верю, оррл хлопнул ладонью по столу. Послушайте, Чарльз, к чему нам врать? Если мы чего не знаем, просто не станем говорить, сменим тему. Но врать нам нет никакого смысла. Чарльз задумчиво обвёл их взглядом. Можно мне самому услышать, что именно он рассказывает? Почему бы и нет, пожал плечами Соррул. Только у начальства спрошу. Уладив вопрос с Такмном, они привели Чарльза в штаб-квартиру отдела убийств, куда транслировались записи из комнаты для допросов. Из динамиков в шкафу доносились голоса додктивов Стива Мартина и Тони Рича. Полицейские расспрашивали Гэри Левингдона про пистолеты, которые тот с братом похитил из оружейного магазина в прошлом году. Хотя в записях о краже фигурировало 8 пистолетов, Гэри смог перечислить только 7. Закончив со списком оружия, Тони Рич спросил Гэри, не боится ли тот вместе брата. "Думаете, что теперь он вас точно убьёт?" Вот да, прикончит при первой же возможности. Готов выдать против него показания, спросил Рич. Готов. Боитесь? Есть немного. А как насчёт вашей жены? Она будет выступать против него в суде? Да, она его тоже боится. Видимо, не без оснований, протянул Рич. Так что с остальными жертвами, Гарри? Кого из них Убили вы лично? Никого, запротестовал Гари. Только Энника, его одного. А что с Клаудией? Яско? Вы такую знаете? спросил Рич. Нет, не знаю, ответил Гари. А ваша жена, может, она знает? Я её спрашивал, она с ней тоже не знакома. А как насчёт жены Чарльза? уточнил Рич. Она вообще знала, чем вы занимаетесь? Нет. Почему он ей не доверился? Гэри помолчал немного и вдруг спросил: "Среди вас тут есть Хилбилли?" Примечание: Хилбилли Билли с холма или дурачок с холма, житель совсем уж задрипанной американской глубинки. Детективы ответили отрицательно, и Гэри пояснил: "А вот она, Хилбилли до мозга костей и буквально помешана на религии". Мартин спросил: "Думаете, если Чарльз сказал бы ей, чем занимается она, пришла бы в ужас и сдала нас обоих в ту же минуту?" завершил Гэри. Чарльз Глевиндон на протяжении 10 минут внимательно слушал брата, после чего сказал, что ему достаточно. Сорл и Кап отвели его обратно в комнату для допросов и спросили, не хочет ли он сам что-нибудь рассказать. — Несите бумагу и чернила, — кивнул тот. — Разговор будет долгим. В двенадцать тридцать Тадеус Чарльз подписал отказ от конституционных прав и следующие три с половиной часа выкладывал Соррелу и Каппу все подробности убийства девяти человек. К последнему преступлению, по его словам, он был совершенно непричастен. Энника Гэри убил в одиночку. Отвечая на вопрос об убийстве Маккана, Чарльз сказал, что перед этим они с братом побывали возле дома дважды, присматриваясь к окрестностям. Во второй раз собирались сразу расправиться с Микки, но тот заехал в гараж и закрыл за собой ворота прежде, чем они подоспели. Где вы оставляли машину, спросил Сорл. Как получалось? Неподалёку от дома есть пустырь, то ли детская площадка, то ли сквер какой-то. Последний раз там парковались. Последний раз это когда всё и произошло, уточнил Кап. Да. Мы приехали, оставили машину в сторонё и направились по улице к дому. Но обогнали его сзади. Ну, знаете, чтобы следов на снегу не оставлять. Иначе, когда Маккан подъехал бы, мог их увидеть при свете фар. Как же вы попали в дом, не оставив следов? спросил Сорл. Чарльз улыбнулся. Прямо перед домом растут кусты. За ними почти нет снега. Он руками показал размах тропинки шириной около полуметра. По этой дорожке мы и прошли. Через сугробы пришлось прыгать, потому что снег был расчищен только у ворот гаража. Чтобы дедуктив лучше представляли, как разворачивались события, Чарльз набросал на листке план дома. А матери он сообщил следующее: Лугер стреляет тише, поэтому он, Гэри, решил взять именно эту пушку. Старуха вошла в эту дверь, увидела нас и бросилась на утёк. Убили её вот здесь. Когда я подошёл, она сделала ещё пару шагов и упала прямо перед камином. Описывая смерть Кристин Хердман, он рассказал: "Девчонка прижималась к морозилке, орала, как резаная. Я велел ей заткнуться, Она не послушалась, поэтому я в неё выстрелил. Рассказ об убийстве Микки Маккана в целом совпадал с версией Гэри, за исключением одной детали. Я сказал Гэри, он типа ещё живой, поэтому тот взял у меня пистолет и выстрелил прямоком сюда. Чарльз указал пальцем себе на подбородок. Описывая убийство, он порой замолкал и уточнял Не расходятся ли его слова с показаниями брата? От чего-то ему было очень важно, чтобы их версии совпадали. Когда соррал спросил, где Люгер 22 калибра, Чарльз хмыкнул: "Долго же вы будете его искать, хоть по камушку мой дом переберить". Потом сообщил, что пистолет спрятан в микроавтобусе, и подписал разрешение на обыск зелёного фургона, а заодно и пикапа. Соррелл и Кэп закончили допрашивать Чарльза в четыре утра. И Тони Рич со Стивом Мартином, завершив к тому времени все дела с Гэри, забрали старшего Левингдона в управление шерифа, где допрашивали еще час. Разговор зашел о том, как они с Гэри покинули дом Маккана и добрались до машины. Мартин спросил. — Значит, вы шли по улице тем же путем? — Да. — Да. Не боялись, что вас кто-нибудь увидит. Не особо. В то утро было очень холодно и ещё темно. Чарльз добавил, что на обратной дороге около 5 утра повалил сильный снег. После убийства они поехали к Гэри. Про расположение комнат в доме Микки по его слова мы им рассказала Делайн, и когда ей сообщили про смерть Маккана, девка была счастлива до усрачки. С 5 утра Рич и Мартин отвезли Та Деуса Чарльз за выкруженную тюрьму. А ещё через несколько часов суд округа Франклин предъявил братьям обвинения в убийстве и заключил их обоих под стражу без права на освобождение под залог. По словам главы дедуктивного отдела Колумбуса, на все лады восхвалявшего своих сотрудников, это был самый громкий арест за всю историю управления. Впрочем, Некоторые другие представители правоохранительных органов полагали, что заслуги самой полиции здесь немного. Как заявил Говард Чемп, арест убийцы с 22-м калибром во многом был чистой случайностью. В день ареста Левингдонов Клаудию разбудил телефонный звонок. Пигман недавно уехал, повёз скот в Индиану и Иллинойс. Поэтому в немецкой деревне она пряталась одна. Она редко отвечала на звонки, боялась, что её выследят убийцы. Клаудия понимала, что это глупо. Ведь её номера не было в телефонном справочнике, но девушку трясло со страху так сильно, что на ум всё время приходили слова доктора Стильсона про панические атаки. Однако сейчас, с Просонией, она подняла трубку и что-то буркнула в ответ. На другом конце линии сперва была долгая тишина, потом послышалось тяжёлое дыхание. Наконец, раздался женский шёпот: "Тебе лучше валить из Колумбуса, а ещё лучше и загай её". "Почему?" спросила Клаудия, мигом проснувшись. "Почитай газеты, убийцу с 22-м калибром поймали. Не думаю, что тебе хочется выступать против них в суде". Кто ты вообще такая, крикнула Клаудия в трубку. Помнишь ту танцовщицу, которую застрелили, запихнули в багажник собственной машины и подожгли? Зачем ты мне звонишь? Не повезло ей, но нечего было трепать языком. Да кто ты? Однако собеседница уже повесила трубку. Клаудия уставилась на телефон у себя в руке и как ошпаренная бросила его на кровать. Её трясло и от радости, что убийц наконец схватили, и от ужаса, что она может что-то про них знать. У них ведь остались друзья, родственники, знакомые, которые могут до неё добраться, которые могут её убить. Ноги не держали. Клаудии пришлось ухватиться за спинку кровати, чтобы не упасть. Если они выведали её телефонный номер, значит и квартиру сумеют найти. Наверное, за ней уже наблюдают, ждут, когда она выйдет за продуктами. А может, им и мы ждать не надо. Других жертв ведь убили прямо дома. Беззвучно рыдая, Клаудия подперла комодом дверь. И всю ночь не сомкнула глаз, сквозь слёзы шепча молитвы.